Глава 27. Кто организовал в Софии теракт, в котором мог погибнуть Иван Бунин? Блок услышал музыку революции, а Бунин какофонию восстания. Писатель Иван Бунин был одним из тысяч эмигрантов, бежавших из России после Октябрьской революции 1917 года, пытаясь спастись.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 Даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине. В том же году он оказался в Софии. Бунин категорически не принял революцию. Он встретил ее зрелым, 47-летним человеком, известным русским литератором, почетным академиком по разряду изящной словесности Санкт-Петербургской академии наук. Иван Бунин был хорошо знаком с Антоном Чеховым, Александром Куприным, Львом Толстым. Дружил с Максимом Горьким, но диаметрально противоположное отношение к большевистской власти привело к разрыву их отношений. Бунин открыто возмущался грабежами, погромами, насилием большевиков. «Ленин, Троцкий, Дзержинский, кто подлее, кровожаднее, гажа?» Это была цитата. Как удачно заметил русский литератор Игорь Сухих, Блок услышал музыку революции, а Бунин — какофонию восстания. Писатель ведет дневник, в котором описывает разрушительное событие после 1917 года. Позже, уже в Париже, он завершает свои воспоминания книгой «Окаянные дни». В ней он упрекает певцов революции. «О, блуды Реки крови, море слез! И им...» все равно. Основу книги составило осмысление Буниным московских 1918 года и одесских 1919 года революционных событий. Его друзья вспоминали, что в Одессе Бунин был в исключительно депрессивном состоянии. Семья Буниных решила покинуть родину, испив чашу несказанных душевных страданий. 24 января 1920 года писатель и его жена Вера Муромцева смогли сесть на пароход и отправиться по безрадостному пути иммигрантов. Следующие 33 года жизни Ивана Бунина до смерти в Париже в 1953 году он провел за пределами России. Ваше благородие, госпожа Чужбина. Когда переполненный русскими беженцами пароход прибывает в Константинополь, его пассажиров охватывает не ужас. Бунины вынуждены спать на полу в бывшем тифозном бараке. Русское посольство в городе буквально оккупировано эмигрантами, но все же известный писатель относительно быстро получает визу. Его путь во Францию лежит через Софию. С осени 1919 года там живут его близкие друзья, художник Петр Нилус и писатель Александр Федоров. В начале марта 1920 года семья приезжает в Софию. Бунина с женой, как и многих русских эмигрантов, поселили в гостиницу «Континенталь» на углу улиц Леге и Ютамиантина. Как вспоминал болгарский писатель Стильян Челенгиров в статье «Иван Алексеевич Бунин в Болгарии» эта гостиница была превращена болгарскими властями в чисто русский дом с чисто русским управлением. В силу того пиетета к писательской личности, который был присущ русским интеллигентам, ему были отведены две комнаты, одна против другой, с очевидным желанием создать для него приемлемую, более домашнюю обстановку. Сам Бунин вспоминал это так. «В Софии мы провели восемнадцать дней. Мы жили в отеле, полном русских беженцев, где были Федоров и Нилус. В отеле грязь, тиф, мы жили в ужасе, от болезней или от чего-то еще, но я ужасно похудел». В этот период неотлучно с Бунинами были болгарские интеллектуалы, с которыми познакомил их Федоров писатель Стилиан Челенгиров, литературовед Боэн Пенев и его жена поэтесса Дора Габе, а также несколько других писателей, переводчиков и поэтов. В своих воспоминаниях Стилиан Челенгиров тоже писал об отчаянии, охватившем Ивана Бунина. Чтобы развеселить его, он решил пригласить Бунина к себе в гости и показать писателю его книги, переведенные на болгарский язык. Бунин удивился, увидев их в болгарской семье. А когда увидел на книжных полках Толстого, Чехова, Пушкина и Лермонтова, записки охотника Тургенева и стихотворения Тютчева, Бунин воскликнул, обращаясь к Федорову. «Александр Митрофанович, мы дома, тогда выпьем». Однако Бунин все-таки усомнился в том, что увиденное не специально подстроено ради него. Тогда Челенгиров пригласил его в гости к своему другу, переведшему несколько работ Леонида Андреева. На следующий вечер компания собралась в корчме Георгия Шаханова, который усадил их за стол и налил им вина. Выпив, Бунин потребовал, чтобы привели переводчика. Челенгиров указал ему на хозяина заведения. Писатель спросил, читал ли он его книги, и Шаханов перечислил большинство произведений Бунина вместе с изданиями, в которых они были напечатаны. Возбужденный приятным сюрпризом, Бунин выпивал бокал за бокалом доброго вина. Пиршество, по словам автора воспоминаний Стиллиана Челленгирова, продолжалось до четырех утра. Опрощаясь, они договорились встретиться следующим утром. В кинотеатре «Адеон». Там было организовано выступление русского публициста Петра Рийса, кадета и редактора газеты «Речь», издаваемой Павлом Милюковым. Бунин принял приглашение и пообещал в девять утра быть в кинотеатре. Бунин избежал теракта, но был обокраден. Организаторы напрасно ждали Ивана Бунина, он так и не появился. Выступление Петра Риса началось без него, а вскоре в одеоне раздался взрыв и из кинотеатра повалил дым. Четыре человека погибли, еще пятеро получили серьезные ранения. Чудом выжил Ванча Михайлов, один из известных лидеров болгарского национального движения ВМРО, внутренней македонской революционной организации. Сначала предположили, что взорвались котлы парового отопления. Газеты написали, что взрыв был организован коммунистами. Петр Рис сообщил, что за два дня до выступления он получил анонимные угрозы. А что же случилось с Иваном Буниным, который должен был быть в Эдеоне и даже выступить после основного оратора? Во время взрыва он мирно спал в отеле «Континенталь». Выпитое с софийскими друзьями вино и поздний отход ко сну, не позволили ему выполнить свое обещание в девять утра быть в кинотеатре. Он банально проспал, и это, возможно, спасло ему жизнь. Вот как сам Бунин позже описал этот случай. «И я вернулся в отель только на рассвете и не совсем трезвый, и только вернулся домой, уснул мертвецким сном». Только в одиннадцать часов я проснулся и с ужасом вспомнил, что выступление должно было начаться в девять часов. Бунин задумался, пойти ли все-таки в Адеон, хотя уже и поздно, или остаться в отеле. В этот момент кто-то постучал в его дверь. Он решил, что это его жена, которая поселилась в комнате напротив него, и открыл дверь. Там никого не было. Бунин оставил дверь открытой и постучался к жене. Она лежала в постели и читала книгу. «Почему ты не на лекции?» — спросила удивленная Вера Николаевна. «Я не знаю, что на меня нашло, но я проспал. Это очень неудобно, правда». Они поговорили, и Бунин вернулся в комнату, чтобы переодеться, и застал свою дверь распахнутой, а на полу были разбросаны одежда, книги, обувь. Сумка, в которой хранились деньги и драгоценности, была на месте» но пустая. Он с ужасом понял, что их обокрали до нитки. Позже он напишет в своем дневнике. «Мы уже были в совершенно отчаянном положении, как нищие. В комнате осталось только то, что не имело значения». Пока Бунины горевали, к ним прибежал один из новых болгарских друзей. Он рассказал, что в самом начале выступления в зале взорвалась адская машина. Большинство сидящих в первом ряду, где, вероятно, также был бы и Бунин, погибли на месте. «Как вы можете видеть, иногда пьянство спасает», — изрек Бунин. В тот же вечер в городском казино состоялось собрание по случаю годовщины освобождения Болгарии от Османского ига. Там Стиллиан Челингаров встретился с Буниным. Взволнованный взрывом, от которого он чудесным образом спасся, Писатель даже не обмолвился о краже в отеле. «Он был благодарен, что провидение сохранило им жизнь», вспоминал челингиров Несколько дней спустя руководство Софийского университета присвоило Ивану Бунину звание профессора и официально пригласило его читать лекции по новой русской литературе. Писатель не дал конкретного ответа, напуганный затронувшими его событиями, в болгарской столице. А 19 марта самая тиражная болгарская газета «Зора» сообщила, что русский писатель Иван Бунин выехал на несколько дней в Белград. Болгарское правительство предложило Бунину бесплатные билеты и немного средств. Путешествие было долгим. Трудным, а вагон ежечасно и очень грубо осаждался русскими беженцами, поделился Бунин в письме болгарскому профессору Боину Пеневу 30 апреля 1920 года. В Белграде царил хаос, вызванный наездом множества русских беженцев. Писатель жил в вагоне, в котором он приехал, а станция была переполнена мигрантами Через несколько дней к нему пришли сотрудники русского посольства, которые вручили ему французскую визу и тысячу франков. 28 марта он и его жена прибывают в Париж. Так начались долгие годы их французской эмиграции. В Болгарии продолжали относиться с уважением к русскому писателю. После получения Нобелевской премии по литературе В 1933 году Союз болгарских писателей совместно с Союзом российских писателей и журналистов в Болгарии организовал 3 декабря того же года торжественное собрание, посвященное его творчеству. Награда стала главной темой болгарских СМИ, которые представили ее как успех всех славян. Иван Бунин получил телеграммы из Болгарии, в которых утверждалось, что эта награда – является триумфом не только русской, но и болгарской литературы. Ответы могут найтись в нерассекреченных архивах. Два вопроса, связанные с недолгим проживанием писателя в болгарской столице, так и остались без ответов. Случайно ли Бунин был обокраден? И кто был организатором и исполнителем теракта в кинотеатре «Адеон», когда от смерти Бунина спасла лишь случайность. В те годы Болгария была одной из стран, в которых селились самые заметные белые мигранты. Организаторы мероприятия, на которые был приглашен писатель, считали, что взрыв был совершен силами, сочувствующими большевистской власти в России и был направлен против продолжающегося наплыва русских беженцев в Болгарию, чтобы продемонстрировать, что это небезопасная для них территория. То же самое утверждал и Антон Пруткин, сын украинца и болгарки, обвиненный в совершении теракта. В своих воспоминаниях, написанных в тюрьме в 1930-е годы, он утверждал, что организаторами взрыва были болгарские коммунисты, а заказчиком — большевистская власть. Впрочем, Пруткин и сам являлся членом болгарской рабочей социал-демократической партии, близкой к большевикам, а в 1940-е годы работал на советскую разведку. Он был казнен болгарскими властями в 1942 году после неудачной попытки взрыва в Варне. Пруткин был посмертно награжден советским орденом Отечественной войны второй степени и указан в списке геройски погибших во время Второй мировой войны советских разведчиков. Как бы там ни было, загадка с терактом в кинотеатре Адеон не разгадана и поныне, и ответы на вопросы, которые задавал сам Бунин, могут скрываться в нерассекреченных советских архивах.